Эпилог. Прибрежный Брис ласково играл с охрово-оранжевой тканью. Оказывается, у невес на огненном архипелаге нет определенного цвета. Они надевают платья того рода, в который входят. Принц на Акрийский принадлежал к роду огненных драконов, а потому Сатоши, не стесняясь, заказал у Юси множество лучших отрезов шелка пылающих оттенков. От насыщенно-алого до персикового. Мы с Рейденом стояли на розовом песке у кромки горячего моря, окрашенного в золотисто-лиловые оттенки заходящего солнца. Это была наша свадьба на местный манер, а точнее торжественный ритуал слияния жизни, присутствия многочисленных родственников Рея и старейшин других драконьих родов. Конечно же, наш ритуал с третьим принцем Акрейским уже был давно проведён. Прошло более полугода с момента вторжения мертвых душ, но Оказалось, что драконы до абсурда чтят традиции. И одна из них гласит, что слияние жизни должно происходить в присутствии старейшин родов. В итоге полгода все очень старательно делали вид, будто понятия не имеют, что мы с Рэем уже, в обход всех правил и норм, провели свою маленькую свадьбу на этом восхитительном берегу горячего моря. О том, как мы по-настоящему обменялись кровью, знали практически все братья Акриски. Я по глупости рассказала историю нашего незадавшегося свидания и Ирёлу, и Котелю, которые смогли прилететь тремя днями позднее в Харако, и получила в ответ совершенно неприличный и царственный ржач рыжего пернатого. Честно говоря, из всех братьев Рейдена, он казался самым адекватным и приятным. Но после его заявления, как ты и кровь из пятки ему предложила, мой положительный настрой резко улетучился. Захотелось дать хорошенький щелбан в лоб этому красавцу. Котель, на то он и старший, вежливо улыбнулся и дипломатично предложил не оглашать историю широкому кругу общественности. Да и старейшины родов привыкли чувствовать себя главными в этом вопросе. Обычно они дают разрешение на ритуал слияния жизни. Формально, конечно же. Всем понятно, что если драконы и драконицы чувствуют друг друга, то мешать им никто не будет но все таки это для них важно. Предлагаю назначить ваш с Рейденом официальный ритуал, скажем. Он прикрыл глаза, что-то просчитывая про себя. На месяц танцующих листьев. Что скажешь, Лорен? Да я как-то не знаю. А зачем так далеко ваше высочество? Обращение я добавила скорее по привычке. Если надо снова провести ритуал, то я и на следующей неделе могу. Называй меня теперь Котель. И на ты, мы же семья наследный принц улыбнулся. А касательно временного промежутка от помолвки до дня сочетания Рейден все-таки третий принц правящего рода после меня и Алсандера. Полгода это минимальный срок, приличествующий статусу Рея. Если проводить ритуал быстрее, то дракона просто не поймут этого. Так мы и решили. На берегу горячего моря собралось так много драконов, что я не успевала запоминать их лица. Помимо Котеля, Рёлана и Алсандера, прилетело еще двое совсем юных — Евары и Эван, из смешанных земель. Эти двое добирались до нас, оказывается, больше недели. Широ снова улетел в эльфийские земли, но ради такого события ненадолго вернулся на родину. Все подходили и поздравляли нас. А у меня, честно говоря, в какой-то момент защипало глаза. Я чувствовал себя как в сказке, окруженный этими магическими существами которые приземлялись, перевоплощались в людей на глазах и стремились пробраться в первые ряды, чтобы поздравить Рейдана. Радость и благодарность наполняли мое сердце, когда любимый мужчина принимал поздравления от друзей и родных. На фоне шума волны и веселого говора я ощущала, что в этот момент весь мир радуется с нами. Помимо рода огненных драконов я видела перевоплощающихся людей в синих, зеленых, белых, желтых и других огромных крылатых туш. «Это морские драконы, о те лесные, белые, снежные, желтые, пустынные», — торопливо пояснял Рэй, — «а я лишь кивала, понимая, что все равно не запомню». Кто-то, обернувшись в человека, стремительно подходил к краю и тянул витиеватую речь о счастье. Каюсь читать воздух на уровне драконов, я к этому моменту так и не научилась, так что не могла понять всю глубину и посыл пожеланий. Кто-то поздравлял коротко и деликатно, с легким полупоклоном, К моему величайшему удивлению была здесь и саяка вулканическая, с импозантным мужчиной с красными проседью волосами и вишневыми глазами. По общей схожести черт лица я поняла, что это и есть тот самый генерал с многосотлетним опытом военного дела, чего приказа в свое время не послушался Рейден. Я ощутимо напряглась, предчувствуя, что сейчас может произойти что-то плохое. Но мужчина неожиданно коротко кивнул и произнес лишь «Рейден, рад, что ты объединяешь свою жизнь с кем-то, но безмерно грущу, что это не моя дочь и даже не драконица. Мне кажется, ты совершаешь ошибку. Впрочем, не первую в своей жизни». И он выразительно окинул взглядом его костыли. К этому моменту Рейден уже стоял на них, хотя и опирался всем весом. С каждым оборотом в дракона его тело регенерировало все лучше и лучше. Правда, в самого дракона он оборачивался редко. Раз в несколько недель. И то, пока я старательно делала ему массаж. Даже не драконица. У меня глаз дёрнулся от слов вулканического дракона. Однако Рэй, предупреждающий похлопал меня по кисти и с недрогнувшим лицом принял поздравление. Лоран, Обратился он тихо, когда гость отдалился. Таковы традиции драконов. Сегодня ритуал слияния жизни — самое важное событие в жизни любого дракона. Отец Саяки формально входит в совет старейшин. Он мог бы выразиться против, но сказал мне это, считая с глазу на глаз. Разумеется, ему жаль, что его дочь не обрела пару. Вот он и высказался жестко. «Угу. Не за дочь он переживает, а за то, что богатый жених из-под носа ушел». Пробубнила я, провожая взглядом мужчину в темно-бордовом костюме. На эти слова Рэй вместо того, чтобы обидеться, почему-то широко улыбнулся и глаза его заблестели. Зато я точно знаю, что моя жена повторно проходит со мной ритуал слияния жизни уж точно не из-за денег. Нет, разумеется. А из-за салатика с авокадо и креветками. Я на секунду надулась. Я с ним серьезно говорю, он все в шутку сводит. Ну как так можно? А салатик, да, а салатики у и получается просто объедение. Впрочем, как и рыбка на углях. Родители моего дракона на свадьбу все же не прилетели. Котель заранее сказал, что они удалились в многолетнее странствие, и не факт, что сейчас находятся в этом мире. Собственно, именно поэтому он — Котель, официально лишь принц и его высочество, но фактически управляет огненным архипелагом. Честно говоря, для меня сама фраза «не в этом мире» звучала странно, но после воспоминаний о прошлом мире и коротком путешествии за грань Я приняла такое сообщение без вопросов. Один из драконов в белых одеждах скользнул к Рей и передал ему чашу вместе с небольшим клинком. В этот момент вся толпа приглашенных, как по команде, замерла. Вокруг нас раздавались лишь звуки волн, омывающих берег. Свист ветра до редкие крики чаек. Рейден полоснул себе по ладони и выжил целую струйку крови в чашу. Видя, что я наблюдаю с легким ужасом, он шепнул. «Так надо по традиции». «Не волнуйся, у меня рано быстро затянется». Затем он кашлянул и уже громко произнес: «На берегу горячего моря, на закате солнца и в объятиях ветра перед великими силами стихий и старейшинами родов нашего племени, я, Рейден Акрийский, третий сын из рода огненных драконов, сливаю свою жизнь с жизнью человеческой девушки Лорен и дарю ей одно из своих двух сердец». Отныне и навсегда оно будет биться лишь ради нее. Отныне и во веки веков моя жизнь ⁇ ее жизнь. Моя кровь ⁇ ее кровь. Моя катана ⁇ ее катана. А уж про Меч мог бы и до спальни промолчать, брякнула я от волнения. Рай посмотрел укоризненно, но стоило ему передать чашу и все внимание сосредоточилось на мне, как он подмигнул. Теперь твоя очередь. Я хотела также порезать себе ладонь, однако Рэй вовремя подхватил клинок и сделал крошечный надрез на подушечке безымянного пальца, показывая, что этого хватит. На берегу горячего моря, на закате солнца и в объятиях ветра, перед великими силами стихии старейшинами родов нашего племени, я, человеческая девушка по имени Лорен, вхожу в рот огненных драконов, сливая свою жизнь с жизнью Рейдена Акрийского, Не дарю ему свое сердце. Отныне и навсегда оно будет биться лишь ради него. Отныне и во веки веков моя жизнь его жизнь, моя кровь его кровь, мои сны его сны. торжественно произнесла я немного переделав речь Рэя, и мы по очереди приложились к чаше губами. После свадьбы Рейден пошел на поправку еще быстрее, хотя вероятнее всего это случилось раньше, в тот день, когда он попытался подняться с кресла и встать на костыли. Это стало некоторой точкой невозврата, когда он по-настоящему поверил, что вновь сможет ходить. Но я верила в него и раньше, с первого месяца лета заставляя превращаться в дракона уже раз в неделю. Шира несколько раз наведывался в Харакун и восторженно цукал языком, глядя на то, как быстро его брат идет на поправку после 54 лет жизни в инвалидном кресле. «Нет, все же у тебя точно есть какая-то магия, Лорен» но я в упор не могу понять, какая. Ты работаешь с энергетическими каналами, при этом не выражишь и не используешь артефакты», сказал он, наблюдая, как Рейден делает первые самостоятельные шаги без костылей. «Какая есть», — согласилась я, а когда Широ удивленно ко мне повернулся, добавила. «Я люблю его». «Да разве это магия?» — рассмеялся дракон. «Я пожала плечами, пускай считает, что нет». Меньше чем через пять лет, что считается подраконьим мерком стремительным. У нас с Рэем появился на свет очаровательный мальчик с черными волосами и зелеными глазами. Рюлан, как-то посмеиваясь, сказал злые языки на огненном архипелаге, наконец замолчат. Они разве что-то говорили? удивилась я. Рейден с братом переглянулись, и рыжик неуверенно ответил. Да, так, были слухи, что ты ведьма с мертвой душой которая не способна подарить наследника огненному роду. Я на это лишь пожала плечами. В целом, тани недалеко ушли от правды. После того, как я поставила на ноги Рэя, мне стало скучно в Хараконе. Я начала предпринимать короткие вылазки в людские деревни, чтобы узнать, кто чем живет. Оказалось, что помощь массажиста очень даже нужна многим. У охотников нашлись застарелые травмы, у парочки гончаров болезненные плоскостопия. Несколько женщин надеялись на помощь, какую в свое время госпожа, приближенная к лорду чернильных небес, оказала жене мастера тацу и Сана в тяжести. А у трех молодых мам новорожденные плохо садились и ползали. И здесь уже требовались специальные курсы массажа для развития мышечного каркаса и моторики малышей. «Какая разница, называют меня ведьмой или мертвой душой, если для Рэи я всегда буду солнечным сердцем».